Часть вторая. С корабля на кушетку. Глава шестая. Кляксы. Я снова завербовался на полярную звезду. Планировался рейс продолжительностью в один год. Сначала из города Ньюпорт-Ньюс, что в штате Вирджиния, в Неаполь. Затем перевозка нефти из Бахрейна на Окинавскую базу ВМС. Впрочем, Руководство трижды меняло приказ, и в итоге мы совершили кругосветное путешествие за девяносто один день. Распрощавшись с «Полярной звездой», я распрощался за одной из судовой медицинской практикой. В течение следующих шести рейдов на других судах я даже не заикался капитаном, что являюсь экспертом в оказании первой помощи. Наконец, минули 18 месяцев, и я сошел на берег с последнего в своей жизни нефтяного танкера. Было это 6 декабря 1946 года. Мне выдали сертификат о непрерывной службе и письмо с печатью из Белого дома. Тебе, откликнувшемуся на зов Родины, тебе, чья служба в торговом флоте США помогла приблизить разгром врагов, я выражаю сердечную благодарность от лица всей нации. Ты исполнял опаснейшее задание, одно из тех, для которых требуется отвага и стойкость. Поскольку ты проявил находчивость и хладнокровие, необходимые на подобной службе, мы отныне рассчитываем, что ты и в мирной жизни станешь образцовым гражданином своей страны. Гарри Трумэн Я вернулся в наш бруклинский дом. Планировал жить с родителями, пока не закончу медицинское образование. В день моего приезда мама устроила грандиозный ужин. Пригласила родню и друзей, тем более, что возвращение совпало с девятилетием моей сестренки Гейл. Теперь-то решили родители, девятнадцатилетний блудный сын станет, наконец, доктором. Я пока не нашел в себе мужества сказать им, что обещание свое исполнил. Занимался медицинской практикой на борту корабля. что не имею намерения ни продолжать учебу на подготовительных курсах, ни поступать в медицинский университет. После званого ужина я пошел в подвал за книжкой на сон грядущий. Но, едва открыв дверь, еще прежде, чем моя нога ступила на лестницу, я почувствовал, чего-то не хватает. Куда девался запах сырого угля? Я включил свет. книжные стеллажи Сами книги и прочее отсутствовали. К горлу подступил ком. Я метнулся вниз по ступеням, заглянул под лестницу. Так и есть. Угольный бак тоже исчез. Вместо старой печи появилась форсунка для жидкого топлива. Ни книг, ни угля, ни игрушек в ведерке. Ничего настоящего. Захотелось выскочить из подвала, спросить родителей «Почему?». В этом не было необходимости. Я все понял. Папа и мама решили, что я вырос. Я покидал дом семнадцатилетним суррогатом родительских чаяний. Вот папа с мамой избавились от вещей, которые ассоциировались с моим детством. Им было невдомек, что мысли и воспоминания сына Необходимые для писательской карьеры навсегда останутся в тайнике под лестницей. На следующее утро за завтраком я сообщил, что успел отведать медицины, подобно моему Чехову и Дойлю, что врач из меня Аховый, что медицина не мое призвание, что я хочу стать писателем и намерен для этого покинуть Бруклин. Мама заплакала. Отец молча вышел из кухни. Я сделал, как сказал. Снял дешевую меблированную комнату на западе Манхэттена в районе под названием «Адская кухня». На деньги, скопленные за время морской службы, я рассчитывал продержаться, пока буду писать свой первый роман о 17-летнем судовом казначее, бороздящем океанские просторы. Роман отвергло целой дюжины издателей. Последний, 12 издатель, вернул рукопись собственным резюме. Может, просто забыл его забрать или нарочно подсунул. Помню только две строчки. Текст не так плох, как большие части ему подобных, но все же не дотягивает. Э Этими словами критик начал, а закончил так. Сюжет весьма не дурен, однако нет интриги. Все на поверхности, и непонятно, чем персонажи руководствуются в своих поступках. Как большинство писателей, в обеих фразах я выхватил только первые части, а два «но» живо выбросил из головы. Я перечитал роман, увидел, как непрофессионально он написан, понял, сколько мне придется постичь, прежде чем я получу право назваться писателем. А именно, как перевести повествование с поверхности в глубину, как показать мотивацию персонажей, как сделать... «Саморедактуру!» Я отложил рукопись. Было ясно. Придется освоить какую-нибудь профессию. Надо ведь как-то жить, пока я учусь писателя. Многие писатели начинали как журналисты, в том числе Твен, Хемингуэй, Стивен Крейн. Почему бы и мне не попробовать? Через несколько дней после возвращения рукописи я отправился на Таймс-сквер в редакцию «Нью-Йорк Таймс». и попросил разрешения поговорить с боссом. Лишь сейчас я понимаю, насколько самонадеянно с моей стороны было вот так вломиться к мистеру очсу без записи, не будучи представленным. Тем удивительнее, что меня пустили, и мистер Отчс в своем великодушии уделил мне время. «Я бы хотел для начала стать репортером», — объявил я, «а в будущем передавать новости из-за границы». «Журналистика всегда была вашей целью», — уточнил мистер Отчс. Смутившись, я не сразу подобрал нужные слова. «Вообще-то нет, я мечтаю стать писателем». Мистер Отчс кивнул с пониманием и повернул ко мне фото в рамочке. На фото был молодой человек. «Посоветую вам то же самое, что советовал своему сыну. Использую для этого бессмертные слова выдающегося журналиста и писателя, «Горация Грили». Итак, на запад, юноша, на запад. Так Гораций Грили призывал осваивать новые земли на западе североамериканского континента. подозревая мистер Отчс вложил в высказывание Грили новый смысл. Нечего, мол, безусом бумагоморателям делать в Нью-Йорке. Пускай учатся писать и пытают счастье там, где конкуренция не столь велика. Я поблагодарил отчество за совет, но совету не последовал. Наоборот, поступил на летние курсы журналистики в Университете Нью-Йорка. Помню, я две недели просидел в переполненной аудитории, прежде чем понял, стать хорошим журналистом можно только если вложить в это дело все время, всю энергию, посвятить ему все мысли. Выдохшись за день в редакции, заигравшись в слова для новостных колонок, к вечеру я буду без сил и физических, и творческих. Значит, о ночных занятиях литературы придется забыть. Осознав это, я бросил курсы, мне вернули часть платы, и я начал искать работу, которая не мешала бы литературной деятельности. Я решил поступить в Бруклинский колледж. Тогда обучение было бесплатным для тех, кто в старшей школе имел средний бал не ниже «Б», либо выдал результат «Б» на вступительных экзаменах. Увы, я тянул только на «С» с плюсом. В школе учителя английского ставили мне «А» за творчество и «Д» за грамматику и подбор лексики. Однако на вступительных экзаменах я показал себя молодцом и был зачислен бесплатно. Учился я по ночам. Я все еще пребывал в поисках профессии, которая оставляла бы время и силы на литературу. Записался на вводный курс психологии. Предмет мне понравился, преподаватель тоже. С удивлением я узнал, что корочек как таковых у него нет. Иными словами, он вовсе не психиатр с дипломом доктора медицины. Мой преподаватель был всего-навсего бакалавром, а имел медицинскую практику. Вот оно решил я. Отучусь три года, тоже получу бакалавра, сам стану хозяином своего времени. За приемлемую цену буду помогать людям в распутывании ментальных проблем, параллельно выясню насчет мотивов, которые руководят поступками, и приду к пониманию глубинных конфликтов. Тогда-то мои персонажи и оживут, начнут страдать и проходить всякие метаморфозы. Тогда-то в них любой читатель поверит. Я повторял себе речь Фолкнера в 1950 на церемонии вручения ему Нобелевки по литературе. «Молодые писатели наших дней, мужчины и женщины, отвернулись от проблем человеческого сердца, находящегося в конфликте с самим собой. А только этот конфликт может породить хорошую литературу, ибо ничего иное не стоит описания, не стоит мук и пота. Они должны...» убрать из своей мастерской все, кроме старых идеалов человеческого сердца – любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, отсутствие которых выхолащивает и убивает литературу. Вместо того, чтобы изучать человеческое сердце в конфликте с самим собой, я решил писать о человеческом разуме в конфликте с самим собой. А наука-психология пускай ведет меня по этой стезе. Вот такую я себе поставил цель. Днем я торговал в разнос энциклопедиями. Ходил от дома к дому. Мне претило навязываться с каким бы то ни было товаром и вообще докучать людям, но получалось у меня неплохо, а комиссионные остановили утечку моих сбережений. В тот период я посещал курсы по психологии, социологии и антропологии. Чем больше курсов, тем меньше иллюзий. Разочаровывали меня не столько науки, сколько профессора. Всех их, кроме первого преподавателя, того самого бакалавра, которому удалось меня вдохновить, я считал педантичными и напыщенными занудами. Темы исследований казались мне тривиальными. На старшем курсе я осознался своему куратору, специалисту по психологическим тестам и измерениям, что меня мучают некие личные страхи. Куратор дала мне тесты Роршаха, и растиражированные эти кляксы вызвали прилив воспоминаний. Вижу первоклашку, а может, второклашку за кухонным столом. Он делает уроки, макает ручку в черные чернила, царапает пером в тетрадке с черно-белой обложкой под мрамор. Вот уже целая страница заполнена, ручонка дрожит, мальчик усиливает нажим, На кончике пера образуется капля, и прежде чем мальчик успевает оторвать перо от бумаги, выползает клякса. Впоследствии мальчику известны. Две ошибки он уже сделал. Теперь, после кляксы, в третий раз за вечер из тени появляется взрослая рука, выдирает тетрадную страницу. «Пиши заново», — велит мама, чтобы ни единого изъяна не было». Результаты тестов Роршиха куратор обсуждать отказалась и больше никогда со мной не говорила. Я подумывал, не обратиться ли к другому специалисту. Роршихом многие занимались, а мне ведь интересно было, что все-таки открыли о моем состоянии кляксы. Но решил, меньше знаешь, крепче спишь. года спустя в цветах для Элджернена я высмеял кое-кого из своих наставников. Разбирая воспоминания о том давнем домашнем задании, о маминой руке, выдирающей испорченные страницы, я трансформировал кураторшу в лаборанта по имени Берт, которого Чарли своими реакциями на кляксы доводит до белого коленя. Потому что мы, писатели, рано или поздно восстанавливаем справедливость.